Глава шестая. «Будь моей женой». Зима, а затем и половина весны, прошли так быстро, что Алина оглянуться не успела. Воистину прав был классик, заявивший устами своей героине, что счастливые часов не наблюдают. А счастлива Алина Белкина была как никогда. Казалось, что кто-то очень добрый и заботливый и там наверху, наконец-то услышал ее молитвы и сделал все в точности так, как она просила. Их роман с Георгом развивался стремительно. После возвращения Алины из Японии они стали видеться довольно часто, не меньше трех раз в неделю, вместе обедали или ужинали, ходили в театры, на концерты и на выставки, посещали разные светские тусовки и другие мероприятия, вроде той благотворительной поездки в детский дом, о которой Алина с таким восторгом рассказывала Кире. В выходные, если выдавалась хорошая погода, ездили за город или в гости к друзьям Георга. У него имелось много приятелей, и в основном деловых партнёров, и Георг был только рад появляться перед ними с красивой, скромной, интеллигентной спутницей, да ещё и известной писательницей. Словом, жизнь Алины, и раньше-то не засиживавшейся дома, превратилась благодаря Георгу в сплошной, яркий, вихрь приятной суеты, развлечений и удовольствий. Участившиеся выходы в свет требовали поддерживать себя в форме, И Алина с удвоенной энергией взялась за себя, как называла это Кира. Стала больше уделять внимание своей внешности. Если раньше, что греха таить, она нередко могла позволить себе расслабиться и пропустить занятия в фитнес-центре или визит к косметологу, то теперь об этом не могло быть и речи. Отныне чуть ли не каждый её день был расписан буквально по минутам, чтобы всё успеть. Примерно через месяц знакомства — Алина поймала себя на мысли, что все увереннее примеряет на своего нового бойфренда образ будущего супруга. А чем не кандидат в мужья, собственно говоря? Не просто симпатичный, а даже красивый, богатый, щедрый, в активе хороший бизнес, впереди огромные перспективы. Ну да, конечно, это не главное. Жить ты не с внешностью и с состоянием, с человеком, но и в смысле человеческих качеств Георг оказался ей воплощением мечты. Настоящий мужчина, сильный, волевой, решительный, умный и при этом добрый, чуткий и внимательный. А как уж он относился к ней, к Алине, с какой заботой и теплом, восхищением и нежностью. До этой поры она не встречала никого на него похожего. Вернее, встречала только на страницах собственных произведений. Находясь рядом с ней, Георг был всегда заботлив и предупредителен, старался не только исполнить но даже предугадать малейшее ее желание. Он был неистощим изысканный комплимента, от которых Алина просто таяла. Ни один из героев самых лучших её романов не умел изъясняться настолько красиво. По любому поводу, и даже просто так, без всякого повода, Алина то и дело получала от него подарки. Украшения, прекрасные издания книг, брендовую косметику и аксессуары. В её доме теперь всё время пахло цветами, Каждое утро олени доставляли новый роскошный букет. А так как выбрасывать старые, которые ещё не завяли, было очень жалко, то цветы стояли буквально повсюду, вплоть до гардеробной ванны. Даже скептически настроенная по отношению к сильному полу Кира, и та немного переменила в лучшую сторону своё мнение о Георге после встречи в художественной галерее и нескольких других, последовавших за той. «Он от тебя без ума, это сразу видно!» — говорила она. — Правда? Так заметно? Алина заливалась счастливым румянцем. — Конечно, заметно. Шило в мешке не утаишь, — кивала подруга. — Да твой Георг, похоже, не из тех, кто будет скрывать подобные вещи. Он как раз наоборот. Всячески стремится это продемонстрировать. Когда вы вместе, на нем только что крупными буквами не написано. Вот, смотрите все и завидуйте. Какая со мной потрясающая женщина. — Ну уж ты скажешь тоже смущалась Алина. «А что, разве я не права?» возражала Кира. «Я же вижу, что он любит похвастаться, покидать понты, покичиться своим статусом. Что не говоря, он позёр твой Георг». «Ну и что?» Алина тут же бросалась на защиту своего избранника. «Он гордится своими успехами и имеет на это право, ведь он так многого в жизни добился, причём добился сам. Да, он горд этим и красиво ухаживает за мной». Рядом с ним я чувствую себя королевой. Что тут плохого? Ровным счётом ничего, кивала Кира. Одно только хорошее. Ты и не пойми меня неправильно. Я вовсе не хочу сказать, что он мне не нравится. Просто я его не совсем знаю, и пока ещё не могу понять, что он за человек. Можно ли ему доверять, какой-то он. Слишком положительный, что ли. Ну, знаешь, смеялась Алина, на тебя не угодишь. Всё тебе не так. «Вадим был плох, потому что плох, Георг плох, потому что хорош. Попробуй определиться». Зато все ее остальные подружки были от Георга в полном восторге. И когда Алина начинала в красках расписывать им достоинства своего бойфренда и его щедрое и изысканное ухаживание, тихо зеленели от зависти, что не могло не льстить ее самолюбие. Словом, Алина была теперь настолько занята и довольна своей жизнью, что совершенно забыла о работе. Только спустя месяца два по возвращении из Японии вдруг сообразила, что уже бог знает, сколько времени не садилась за компьютер. Конечно, она ахнула, руками, тут же кинулась исправлять положение и очень скоро поняла, что это самое положение упорно не желает исправляться. Впервые в её жизни, доселе бесперебойном творческом процессе, вдруг случился сбой, сюжет не развивался. Строки приходилось буквально выдавливать из себя. Да и ночные диалоги с собственными героями, от которых Алина раньше получала столько удовольствия, вдруг сделались тусклыми и безжизненными. Любимое занятие вдруг превратилось в нудную обязанность, от которой хотелось всеми силами поскорее отвертеться. Алина пожаловалась на проблему своему лету-агенту, и Жанна не особенно удивилась. «Ну что ж, в этом мире нет ничего нового, всё по Фрейду». Ты же помнишь его теорию, что творчество — это ничто иное, как компенсация нерастраченной сексуальной энергии. Когда человек несчастлив в личной жизни, он утешается творчеством, компенсирует одно другим. Но когда у него всё хорошо, то зачем творить-то? И так с чем заняться. «Ну а что же мне делать?» — растерялась писательница. «А я откуда знаю?» — пожала плечами Жанна. «Я же не психоаналитик. Может, тебе пока отложить эту книгу и переключиться на следующую?» Может, это у тебя только с белым танцем проблемы, а другой роман пойдет легче? Алина честно попыталась следовать данному Жанной совету, но легче не пошло, даже напротив. Новая книга не сочинялась. Алина ничего не смогла придумать, ни идеи, ни сюжета, ни героев. Все, что приходило в голову, выглядело очень банальным и как минимум вторичным. То есть такое уже было написано и неоднократно, причем нередко и самой Алиной Белкиной. «Не расстраивайся», — утешала ее Жанна. «Скорее всего, ты просто устала от работы, и тебе нужен перерыв. Это нормально. У всех писателей бывает. Творческий кризис и все такое. Отдохни. К счастью, ты можешь себе это позволить. Ты все это время работала плодотворно, даже с опережением графика. Благодаря чему в издательстве скопился запас твоих книг почти на год вперед. Так что до осени можешь взять отпуск, а там, глядишь, все и наладится». И Алина с радостью воспользовалась этим предложением, тем более, что, как выразилась Жанна, теперь ей было чем заняться и помимо работы. Не прошло и месяца со дня их первой встречи, как Георг заговорил о том, что хочет познакомиться с её родителями. И эти слова несказанно обрадовали Алину. С первых дней появления в её жизни Георга она очень хотела показать маме своего нового и со всех сторон достойного кавалера — но стеснялась предложить это первой, опасаясь показаться назойливой. Но Георг и здесь проявил себя понимающим и хорошо воспитанным и не стал тянуть с визитом к родителям Алины. Надо ли говорить, что Софья Альфредовна пришла от него в восторг? Вот уж кому не нужно было объяснять, что при первой встрече мамам принято дарить цветы. Георг сам заранее выяснил у Алины, нравится ли её матери розы и явился с двумя такими великолепными букетами, что встречающие его мама с дочкой даже ахнули от восхищения. Не забыл Георг и об отце своей избранницы, Преподнёс ему бутылку настоящего армянского коньяка и, вручая, пошутил, что вынужден признать, единственное, в чём его родина всё ещё уступает соседней стране — это коньяк. В первый момент родители Алины, увидев перед собой лицо кавказской национальности, заметно напряглись. А вдруг перед ними какой-то аферист, охотящийся за квартирой их дочки? Но Георг тут же развеял все их сомнения, непринуждённые, как бы, между прочим, рассказав, что хоть и родом из Грузии, где до сих пор живет его мать, не пожелавшая перебраться в Россию, но сам постоянно обитает в Москве, имеет российское гражданство, московскую прописку... Собственные апартаменты и большой офис в башне Федерации комплекса Москва-Сити, а также недвижимость в Испании, где любят отдыхать и часто бывает по делам. И чем же вы занимаетесь? Поинтересовался Владимир Алексеевич и услышал в ответ, что у Георга алкогольный бизнес. И его компания охватывает весь спектр. От крупного опыта бюджетных вин до адресных элитных продаж эксклюзивных напитков. Погасившись на отца, Алина сразу поняла, что такой вариант его вполне устроил. На первом совместном обеде с ее семьей, в смотринах, как в шутку окрестила эта встреча Кира, Георг был очарование. Он остроумно шутил и охотно смеялся шуткам родителей Алины, восхищался кулинарным мастерством хозяйки и вкусом, с которым была оформлена квартира. С удовольствием просмотрел все альбомы с семейными фотографиями, отметил, что Алина была с детства совершенно очаровательная. Впрочем, что тут удивительного? Есть в кого. И не скупился на комплименты Софье Альфредовне, уверяя, что с юношеских времён она ничуть не изменилась. Так что, когда дверь квартиры Белкиных закрылась за Георгом, и Алина вопросительно взглянула на родителей, то услышала. «Алька, слушай меня внимательно и запоминай. Если ты его упустишь...» «Ты окажешься последней дурой, и всю жизнь будешь об этом жалеть. Ты меня поняла?» «Разумеется, это сказала Софья Альфредовна. Владимир Алексеевич, как обычно, выразился сдержаннее. Что ж, он производит впечатление воспитанного, делового и надёжного человека, и явно очень состоятельного. Хотя я слишком старается понравиться. Меня такие вещи обычно немного напрягают». «Как, как ты говорила, называется его компания?» Почему-то Алине казалось, что их с Георгом отношения, несмотря на стремительный старт, будут развиваться ещё длительное время. Сначала дело дойдёт до близости, которой между ними пока ещё не было, так как Георг ни на чём не настаивал, а Алина тем более, поскольку была строго воспитана и придерживалась старомодных представлений, что в подобном вопросе инициатива должна исходить только от мужчины. Потом, спустя ещё какой-то срок, они заговорят о том, что неплохо бы начать жить вместе, будут неспешно решать, где лучше поселиться, у него или у неё, чтобы обоим было удобно. Затем, не торопясь, съедутся и будут понемногу привыкать и притираться друг к другу. Ведь что не говори, а просто встречаться и жить вместе — это совершенно разные вещи. И только уже когда они, наконец, чётко поймут, что подходят друг к другу, между ними зайдёт разговор о браке. Но недаром старинная поговорка гласит, что человек предполагает, а Бог располагает. И всё вышло не так, как представляла себе Алина. Это произошло на 1 мая. Герк ещё заранее, за несколько дней, как-то мимоходом поинтересовался у Алины, есть ли у неё планы на первые из майских праздников. И, получив отрицательный ответ, попросил ничем не занимать этот вечер. «Я заеду за тобой в 8» предупредил он во время совместного обеда накануне. «Будь, пожалуйста, готова к этому времени. Я приготовил тебе небольшой сюрприз». «Куда мы поедем?» — заинтересовалась она, но Георг покачал головой. «Это пока секрет». «Ну скажи хоть, собираемся мы на прием или за город?» — надула губки Алина. «Должна же я знать, как мне одеться». «Оденься так, чтобы получились потрясающие фотографии», — улыбнулся Георг. Можешь захватить с собой какую-нибудь тёплую кофточку. Но, надеюсь, она тебе не понадобится. На завтра обещают прекрасную погоду». За вечер Алина несколько раз перетряхнула всё содержимое своей гардеробной комнаты, попутно гадая, что же за сюрприз приготовил ей Георг. «Вроде он недавно говорил о премьере в Большом театре. Но нет. Представления начинаются в семь, а не в восемь. Да и тёплая кофточка в театре явно ни к чему». Там уместнее вечернее платье. Наверное, речь идёт о каком-нибудь загородном приёме. Хотя и для этого в часов вечера всё же поздновато. Ещё же надо доехать. Видимо, это будет какая-нибудь эффектная ночная фотосессия, раз Георг упомянул о фотографиях. Однако реальность превзошла самые смелые ожидания Алины. После долгих мучительных раздумий Она остановила свой выбор на купленном в Японии желтом платье с цветочным принтом. Оно удивительно ей шло и было универсальным, в меру скромным, в меру нарядным, словом, уместным в любой ситуации. Алина почти не опоздала, и когда в самом начале девятого часа спустилась и вышла из подъезда, то сразу увидела знакомый автомобиль. В этот раз Георг был один, точнее, только с водителем, но без своего верного и постоянного спутника Владислава. Такое случалось нечасто. Владислав хоть и числился начальником охраны, но Алина привыкла относиться к нему как к телохранителю, поскольку тот сопровождал Георга почти повсюду. Не на свидание, конечно, но на все важные встречи, на все тусовки и даже нередко в гости. Алине это было немного непривычно, но она быстро решила для себя, что, наверное, так надо. Видимо, у крупных бизнесменов так принято и научилась не обращать на присутствие Владислава никакого внимания. В отличие от Киры, которая почему-то возненавидела телохранителя Георга с первого взгляда, Алина не испытывала по отношению к нему вообще никаких эмоций и чаще всего почти его не замечала. Как в этот вечер, просто отметила, что Владислава нет и больше не вспоминала о нём. Забрав Алину, Бентли помчался в сторону центра. «Может, всё-таки скажешь, куда мы едем?» настаивала Алина, но Георг был непреклонен. Нет, это сюрприз. Вскоре они выехали на Кутузовский проспект, довольно загруженный, даже несмотря на относительно поздний час. Постепенно сгущали сумерки, становилось темнее, город золотился окнами домов и нарядной подсветкой зданий. Они миновали поклонную гору, промчались мимо триумфальной арки, впереди замаячили башни комплекса Москва-Сити, сияющие огнями на фоне синеющего вечернего неба, И Алина решила, что они едут именно туда. Георгу очень нравилось это место. Он очень гордился тем, что и его квартира, и офис его компании находятся именно там. Не надо стоять в пробках, чтобы попасть из дома на работу, шутил Георг и часто встречался тут с Алиной. Приглашал ее пообедать или выпить кофе в одном из многочисленных ресторанов, или сделать покупку в офимоле. Однако, к удивлению Алины, они не свернули на Дорогомиловский мост, а проехали дальше до высотного здания гостиницы «Украина». Когда автомобиль занял место на парковке отеля, Алина почувствовала себя слегка разочарованной. Выходит обещанным сюрпризом, будет обычный ужин в ресторане. Конечно, это наверняка хороший ресторан, с красивым оформлением, отличным обслуживанием и прекрасной кухней, иначе Георг просто не привёз бы её сюда. Но всё же потому, как Георг заинтриговал её... Алина явно ожидала чего-то большего, хотя не подала виду. Однако, когда они поднялись на лифте на самый верх здания, на 35-й этаж и очутились на месте, Алина поняла, что расстроилась зря. Как оказалось, этот не слишком большой, но уютный, оформленный в романтическом стиле зал ждал только их двоих. Только для них были повсюду расставлены вазы с цветами, Только для них горели свечи, разгоняя мягкий полумрак. Только для них звучала живая музыка. Небольшой оркестр играл Wonderful Life. Только им распахивали объятия, мягкие кресла и диваны. И только их ждал единственный накрытый стол у окна, или, точнее, даже стеклянной стены, красиво задрапированные портьерами нежных тонов. Даже не знала, что в Москве есть такое замечательное место, восхитилась Алина, когда они уселись за стол. «Да, это ресторан для двоих», — улыбнулся Георг. «Он расположен под самым шпилем высотного здания. Посмотри, какой отсюда открывается великолепный вид на город. Тебе нравится?» Алина посмотрела вниз на сияющую огнями вечернюю Москву. «Очень нравится», — искренне ответила она. «Я очень рад этому», — улыбнулся Георг. «Что бы ты хотела на закуску?» «Пармскую ветчину с дыней или салат из осьминога?» Это был чудесный вечер. Алина и не заметила, как пролетело время. Покончив с горячим, она благодарно взглянула на Георга. «Как ты здорово всё придумал! У нас получилось просто идеальное свидание! Наверное, лучшее в моей жизни!» «Вот это действительно сюрприз, так сюрприз!» Георг загадочно улыбнулся. «Это ещё не сюрприз!» «Но вот теперь, кажется, настало его время!» «Ты готова к десерту?» «Ой, нет!» — замотала головой Алина. «Я так наелась!» «Телятина была восхитительна, но десерт уже точно окажется лишним». «Надеюсь, от такого десерта ты всё же не откажешься», — возразил Георг. По его знаку официант катил столик с украшенными фруктами тортом, именно таким, как любила Алина. Минимум крема, максимум фруктов и ягод. «Такой большой!» — ахнула Алина — «Куда ж такое огромное? Нам с тобой половины не съесть». «А ты посмотри на него внимательнее», — посоветовал Георг. Тележку поставили перед ней, и только тут Алина увидела в центре торта подставочку с коробкой в форме сердца для ювелирных изделий, а под ней художественно выполненную кондитером надпись «Ты выйдешь за меня замуж». Некоторое время Алина не могла прийти в себя от изумления, «Георг, ты... ты делаешь мне предложение, но это так... так неожиданно!» «Почему же неожиданно?» — возразил он. «По-моему, я с самого начала дал понять, что у меня по отношению к тебе исключительно серьёзные намерения. И тем более я не скрывал, что всю жизнь мечтал именно о такой женщине, как ты. Открой коробочку!» Алина послушалась и открыла. Внутри, разумеется, оказалось кольцо с довольно крупным бриллиантом. Она восхищенно рассматривала его, не зная, как поступить. Ее просто распирало от желания тут же примерить кольцо, но она не была уверена, прилично ли это сделать до того, как она дала ответ. «Знаешь», — говорил тем временем Георг, «я специально выбрала этот день, всегда ассоциирующийся с праздником, чтобы именно сегодня признаться тебе в своих чувствах». Мне показалось, что это будет романтично. Ну что же ты молчишь? Ты согласна стать моей женой? Право, не знаю, — пролепетала растерянная Алина. Всё-таки действительно так неожиданно. Мы ведь знакомы недавно, ещё не очень хорошо знаем друг друга. Может, мы не сойдёмся характерами, или у нас окажутся разные взгляды на быт, или... Она хотела сказать и о том, что между ними ещё не было физической близости, но испугалась. Георг столько раз подчёркивал, как ему нравится её несовременность. «Ты будто пришла в наш грубый циничный мир из прошлого, из другого века, в котором женщины были по-настоящему женственными, нежными, скромными, наивными и романтичными». Часто повторял он. «Это сводит меня с ума». В принципе, Алина не имела ничего против, Но сейчас я вдруг подумалась. А что, если он считает, что я всё ещё девственница? И она решилась. Знаешь, забормотала Алина, краснее отводя глаза, боясь взглянуть на него. Я должна тебе кое-что сказать. Ты считаешь меня этой тургеневской девушкой, но это не так. На самом деле я взрослая, современная женщина. и. Однако Георг не дал договорить. Разумеется, дорогая. Он ласково положил руку на ее ладонь. Мы оба взрослые современные люди. Мы не будем друг у друга первыми, но очень, надеюсь, станем единственными отныне и на всю нашу долгую и счастливую совместную жизнь. Так что же ты скажешь? Сейчас вся моя судьба зависит от одного короткого слова, которое ты произнесешь. Алина глубоко вздохнула и зажмурилась точно перед прыжком в холодную воду. Я «Я согласна». Георг надел ей кольцо на палец, и Алина, как в голливудском кино, устремилась в объятия к своему жениху. Они целовались, а ночная Москва за окнами кружила в веселом вальсе вихрь золотых огней. Никто не ограничивал счастливую пару во времени, и, наконец, оторвавшись друг от друга, они еще долго сидели, утопая в мягких креслах, потягивали шампанское и обсуждали свое безоблачное будущее. К радости Алины — Гюрк тоже хотел устроить из их свадьбы шумный, помпезный праздник, который стал бы настоящим светским событием и поводом для всеобщей зависти. Он не уставал повторять, что такая женщина, как его невеста, достойна всего самого лучшего, и он готов сделать абсолютно все, чтобы день свадьбы запомнился Алине на всю жизнь. Готов воплотить в реальность ее самые смелые фантазии. Ради этого он не пожалеет никаких денег. Опомнилась Алина уже перед самой полуночью. «Георг, у тебя же завтра деловая встреча прямо с утра!» — воскликнула она. «Тебе же нужно ехать домой и как следует выспаться!» «Дорогая, ну какой может быть сон?» — стал возражать невоспечённый жених. «Сегодня лучшая ночь в моей жизни! Я хотел бы, чтобы она продлилась вечно!» Но Алина всё-таки настояла. По правде говоря, ей самой хотелось сейчас хоть немного побыть одной — и хорошенько обо всём подумать. Выпили они в этот вечер совсем немного, но когда Алина вернулась домой, то чувствовала себя как пьяная, голова у неё шла кругом. Скинула в прихожей туфли, пробежала в спальню и, как была в платье, рухнула на кровать и набрала номер Киры. «Он сделал мне предложение!» Выдохнула она вместо приветствия. м м, -м. В трубке послышалось невнятное мычание. «Алька, это ты?» «Сколько времени?» Только сейчас Алина поняла, что на дворе глубокая ночь. И она, конечно же, разбудила подругу. «Но что поделаешь, если Алина была так переполнена счастьем, что, казалось, просто лопнет, если не поделится им?» «Прости, но я не могла не рассказать тебе этого именно сейчас», — торопливо извинилась она. «Представляешь, для того, чтобы попросить моей руки, он специально снял ресторан в высотке с видом на ночную Москву. Мы были там совершенно одни». Алина ожидала чего угодно — радости, скепсиса, даже зависти. Хотя Кира уж точно не страдала этим пороком. Но вот чего она не ожидала, так это того, что подруга вдруг расхохочется в трубку. «Что тут смешного?» — возмутилась она. «Прости, пожалуйста, не удержалась». Покаялась, отсмеявшись Кира. Только сегодня прошла в анекдот. «Выйдешь за меня?» «Нет». И сорок минут неловкого молчания — Пока не закончился полёт на воздушном шаре. <связь> Недовольно пробурчала Алина. Ладно, Алька, не обижайся, просто к слову пришлось, извиняющимся тоном попросила Кира. Уж тыд, я думаю, не сказала нет. Наверняка, как приличная барышня, заявила, что должна подумать и нет, перебила Алина. Я согласилась. В трубке было слышно, как собеседница усмехнулась. «И почему меня это не удивляет?» Что ж, согласилась и согласилась. «Когда намечаются счастливые события?» «Хотим в конце лета, или в крайнем случае в самом начале осени, чтобы ещё было тепло». «Так скоро?» — изумилась Кира. «Куда ты так торопишься?» «А что тянуть-то?» — не поняла Алина. «Мы любим друг друга и хотим поскорее быть вместе». «Так и будьте, кто вам не даёт», — недоумевала Кира. Зачем же сразу бежать, ставить штамп в паспорт? Поживите, присмотритесь друг к другу. А там, если что, не будет хлопот с разводом. Уж поверь мне, я знаю, что говорю. Тем более, насколько я помню, ты всю жизнь мечтала о свадьбе на Новый год. Ну вот и подождите хоть до этого времени. Алина слегка смутилась. Она ведь предложила свадьбу именно на Новый год. Но она ткнулась на решительный отказ. Дорогая, ну зачем же смешивать два праздника? Так не делают. Я хочу, чтобы у нас была своя дата, не та, которую празднует вся страна». Алина хотела спросить, чем же это плохо, но не стала. Глупо ссориться с женихом, только-только с ним обручившись. А поэтому, услышав Кирин вопрос, потихонечку стала закипать. «Ну что же это такое в самом деле? Она позвонила лучшей подруге, чтобы поделиться своим счастьем, а та говорит ей какие-то гадости». «Ну почему ты считаешь, что мы обязательно разведёмся?» — возмутилась она. «Не надо судить по себе!» Кира явно поняла, что подруга обиделась и заговорила успокаивающим, примирительным тоном. «Алечка, ну ты пойми, ты этого своего Георга знаешь без году неделя. Ты ведь ещё даже не знакома с его родителями. У него одна мама, отец умер. Там ещё братья и сёстры есть, насколько я знаю по твоим рассказам» и ни с кем из них-то еще не виделась, а уже собралась замуж. Все-таки не забывай, что Георг не россиянин. Они в Грузии другой уклад, другой менталитет. Там иначе относятся к женщинам». «Ну уж как он относится к женщинам, я хорошо знаю», — фыркнула Алина. «Это пока он за тобой ухаживает. А вдруг, когда станешь его женой, все будет по-другому?» Алина ненадолго задумалась. Безусловно, в словах Киры был какой-то резон, но вся ее натура бунтовала против них. «Не думаю», — возразила Алина. «Ты же знаешь, я оптимистка». «Ну-ну», — протянула Кира. «Блажен, кто верует, тепло ему на свете». «Ладно, извини, что разбудила», — буркнула Алина и нажала кнопку отбоя. Она была уверена, что подруга сразу перезвонит ей, но этого не случилось. Видно, Кира отложила телефон и отправилась досыпать. Но душе остался неприятный осадок, и это сильно испортило то безоблачно счастливое настроение, в котором Алина вернулась домой. Она приняла ароматную ванну, надела любимую шёлковую ночную рубашку и улеглась в постель. Всё это время Алина вспоминала сегодняшний вечер и мечтала о чудесном будущем. Но к её великой досаде в столь приятные мысли то и дело вклинивались воспоминания о разговоре с подругой. «Вот уж не ожидала, что Кира так отреагирует», — думала Алина. «Неужели она тоже завидует мне?» «Ну да. У неё ведь никого нет, вот ей стало досадно, что мне так повезло, а она одна». «Получается, не зря, ох, не зря столько иронизируют по поводу женской дружбы». Вдоволь поворочившись сбоку-набок, Алина всё-таки уснула, а проснувшись, сразу позвонила маме. И Софья Альфредовна восприняла новый совсем не так, как Кира. Даже, кажется, прослезилась. «Господи, наконец-то!» — схлипнула она в трубку. «Доченька, я так рада за тебя, так рада! И за себя тоже, просто не верю своему счастью!»